«Проведывай там и по дороге, где имеет пребывание Алексей», — поручил царь Веселовскому. «И когда узнаешь, то следуй за ним, куда бы он ни поехал. Ко мне же немедля пришли со стафетой курьера». Вместе с тем государь дал резиденту собственноручное письмо к императору Карлу VI, из которого видно было, что он верно угадал намерение сына. Надежные офицеры не открыли ничего, но более счастливым оказался находчивый резидент. Зная, что во всех городах существуют заставы, где караульные записывают имена всех проезжающих, он за приличную плату писарям стал лично проверять в списках проезжающих в октябре месяце и добыл очень веское указание. В числе пассажиров, проехавших Франкфурт-на-Одере. Он прочел под числом 29 октября имя московского подполковника Кахановского с женой, поручиком Кременецким и одним служителем, останавливавшихся за городом в гостинице Черный орел. Веселовский немедленно отправился в эту загородную гостиницу, где от самого хозяина получил довольно обстоятельные сведения о приметах подполковника Кахановского, по рассказам трактирщика, Кахановский был молодой еще человек с отпущенными французскими усиками, жена же его малого роста. Конечно, этих общих черт, сохранившихся в памяти хозяина, далеко было бы недостаточно для признания в проехавшем подполковнике царевича Алексея Петровича. Но сходство подтверждалось другим, по-видимому незначительным, но по-настоящему случаю весьма важным обстоятельством. Во время обеда, рассказывал трактирщик, часа два спустя после приезда в гостиницу Кахановских, к ним явились два служителя, приехавших отдельно в простой почтовой телеге, переговоривших с ними о чем-то, потом остановившихся в другой гостинице и, наконец, уехавших вслед за господами, по дороге к Бреславлю. Число лиц, следовавших за Кахановским, совершенно совпадало с числом лиц, сопровождавших царевича, считая Афросю, ее брата и трех служителей. Резидент поскакал в Бреславль через Цебенген и Кроссен, расспрашивая по пути вагенмейстеров, заведовавших почтовыми лошадьми о проехавшем русском офицере. В Бреславле в заставных списках Веселовский прочел о проезде московского подполковника Кохановского с женой и двумя служителями, останавливавшихся в гостинице Золотой Гусь и стоявших там два дня, а оттуда отправившихся в Нейс. Хозяин же Золотого Гуся сообщил, что господин московский подполковник Подробно расспрашивал, далеко ли до Вены. Из Нейса кохановские поехали в Прагу, где и прожили пять дней в гостинице Золотая гора, а отсюда направились в Вену.